Часть третья. Тёмное царство. Один Дирижабль уходил всё дальше на юг. Раскинувшаяся вокруг Петрополиса леса давно сменила высушенная, искалеченная войной пустошь. Всё внизу мертво. Ни птичьих стай, ни зелени трав. Только суховей несли бурую пыль над растрескавшимися, отравленными войной бесплодными полями. Прошли десятки лет, и уже давно покрылись ржой обломки эскадр броненосных дирижаблей и корпуса сухопутных дредноутов, но земля до сих пор не отошла от попаданий ракет, выпустивших гниль. Десятки лет, как отравленные поля не могли дать всходов. Десятки лет, как серели от плесени прогнившие остовы деревьев. Брошенные города и деревни заносила пыль, и только на реках еще полнищихся рыбой стоят уцелевшие поселения. Земля внизу мертва, окончательно и бесповоротно. Мертва, как банкирша Кусайбокова, задушенная у себя в каюте. Земля внизу отравлена, отравлена, как рот ротмистр Горчишников, охранявший бриллианты банкирши. Земля внизу пуста, Пуста, как глаза Аиды Станиславовны, череп овецкой, целившейся в меня из своего револьвера. Дамский, миниатюрный, отделанный перламутром, он казался детской игрушкой по сравнению с моим двуствольным пистолетом, смотревшим ей в грудь. «Я так и знала, что тебя нужно было прикончить первым, Котельников. Как ты смог заподозрить, что убийца-банкирша — это я? Ведь я не оставил абсолютно никаких улик. Именно поэтому тебя я и заподозрил в первую очередь, корюшка, ты моя ненаглядная. Из всех пассажиров дирижабля только ты могла провернуть двойное убийство и не оставить следов». — Ненавижу тебя! Как же я тебя ненавижу! И хватит угрожать мне своим пистолетом! После всего, что между нами было, кого ты обманываешь? Разве ты сможешь застрелить меня, а, Порославушка. Я сжал зубы, понимая ее правоту. Аида зло рассмеялась. — А вот я, в отличие от тебя, никогда не была сентиментальна. Прощай, милый. И, кстати, Порослав. Помнишь ту ночь, когда мы были с тобой на зимней рыбалке? Так вот, я тогда лишь делала вид, что получаю удовольствие. Усмехнувшись, Аида нажала на спусковой крючок револьвера. Ожидая развязки, я нетерпеливо перевернул страницу рукописи шефа, но обнаружил чистый лист. — Прослав, Семенович, так что же дальше было? «Неужели вы в нее все-таки первым выстрелили?» «Да вот в том-то и беда, Виктор, в том-то и беда. Не смог я. В женщину и картечью, ну как так можно? Хорошо еще, аидка стрелял всегда, как курица лапой, иначе куковать бы мне с простреленной головой. Ах, но как все же жаль, что я тогда действительно ее не застрелил. Как жаль!» «Да почему же? Никак в толк не возьму». «Как почему? Виктор, ты же видел объем рукописи моей. Это же последняя часть первой книги, получается. А значит, по всем канонам кого-то из героев в конце убить надо, чтобы печально читателю стало до зубовного скрежета. Это же признак хорошей литературы. В ней все страдать должны, и герои, и читатели, и писатель. Эх». Ну, как красиво бы было. Ну, представь, выстрел, картечь, кровища. Аидка в крови на палубе лежит, я ее держу, реву белугой. Аидушка моя, что ж я натворил, рыбочка моя ненаглядная? И она так ручкой своей белой, лебяжьей меня приобнимает. И тоже рыдает в раскаянии светлом, и читатель рыдает и солнышко такое шорк за тучи, и дождь по дирижаблю бац-бац-бац. Ну, прекрасное же окончание. Сыщик разочарованно покачал головой. А теперь все. Упустил я свой шанс красиво первый том закончить. Эх, ну что за беда? А что в итоге с Аидой-то случилось? Аккуратно спросил я. Прослав помедлил, постучал об стол трубкой. Выбивая в пепельницу выкипевшую ампулу с табачной настойкой. Помолчал, смотря во тьму за окном своего кабинета. Мы сильно засиделись за чтением, и часы уже отбивали полночь. Да куда она с дирижабля денется? Как расстреляла барабан, Тут ее кочегар лопатой по макушке и уголубил. А потом под суд пошла. Долгий суд был. У нее в верхнем городе не связи, паутина целая, и запугивание присяжных было, и подкупы, и сделки. Но ничего, на пять лет я ее вострок на инисей все шупёк. Подышала она у меня воздухом сибирских руд всласть. А когда освободилась, что с ней стало? Что стало? Ха, это шаитка. снова за старое принялась. Вот сейчас в Оболоцке обосновалась со своими людьми. Фабрику химикатов открыла. Ну, это официально. А так, то, что и всегда творит. Яды делает для нужд придворных особ, оружием с военных складов торгует. Знает, шпроточка моя, что руки у меня из Петрополиса до нее не дотянутся. Но ничего, там полицмейстер не промах, связь держим». Раздался шорох бумаг. Синие глаза с сыскного механизма осветили лицо старого сыщика. «Вы скучаете по ней?» — внезапно спросила Ариадна. «Скучаю!» — Прослав возмущенно замахал руками. «Нет, конечно! Господи, да это штварь такая, что не приведи боже, еще раз встретить!» Нервный стук в дверь заставил начальника столичного сыска прервать речь. В кабинете появился дежурный агент, сжимающий в дрожащих руках синюю ленту гелиографа. Прослав Семенович, срочное сообщение. Бунт в солдатских казармах!» Начальник сыска Петрополиса, мгновенно забыв о воспоминаниях, вскочил с кресла. «Где? Крюковские или Углемильские? Виктор, собрать всех, кто еще в отделении, остальных вызвать летучим отрядом срочную готовность». «Постойте, Порослав Семенович, Бог ради, постойте!» Явно сконфуженный агент спешно загородил мне дорогу. «Я же договорить не успел! Бунт не в столичных казармах, из провинции гелиографируют!» Старый сыщик, уже был начавший отпирать шкаф, где на такие случаи держал армейскую скорострельную винтовку, раздраженно шваркнул о стол тяжелой связкой ключей и высказал агенту свое мнение о его квалификации. «Ну и где бунт-то? Далеко от нас?» «Верстц двести». «Город какой! Что за часть бунтует?» Четвертый зенитно-артиллерийский полк поднялся в городе-крепости Оболоцк. Порослав закашлялся. «Списки пострадавших есть?» «Никак нет, ваше превосходительство, но гелиографировали, что по всему городу бои». Старый сыщик быстро зло вбил в трубку новую ампулу табачной настойки и закурил, подойдя к окну. Повисла напряженная тишина. Значит, так, сыщик побарабанил по подоконнику, что-то решая, чтоб каждый час доклад по ситуации мне на стол. Каждый час. Прослав Семенович. «А давайте я локомобиль возьму и быстро в третье отделение скатаюсь», — предложил я шефу. «Если бунт, то списки убитых и раненых первым делом жандармам направлять будут. Пораспрашиваю приятелей, узнаю об...» Я не успел договорить. Рука Ариадны предупредительно сжала мне плечо, однако Порослав уже развернулся ко мне. В его глазах было раздражение. «Остроумов, у тебя что, своей работы мало?» «Дело о пропаже вычислительных мощей не раскрыто, в городе ритуальные убийства начались, а ты кататься вздумал? Чьи с дружками своими жандармскими гонять? А ну, за работу!» «Так полночь же уже, порослав Семенович. «Тогда марш с работы! Живо! Вперед, я сказал!»